Раннее утро. Московская область. Коттеджный поселок Гринвич. Возле поселка Гринвич мы оказались около пяти утра. Уже светало, и июльские ночи совсем короткими стали. Дальше на разведку заслали Крамцова с его людьми, как самых шустрых. Пусть свои будущие трофеи отрабатывают. Колонна, не доезжая до поселка, пары километров остановилась. Техника на фоне розовеющего неба оказалась вырезанными из черной бумаги причудливыми силуэтами. Но Вообще так нормальная сила против одной банды, в которой, если пленному верить, около 15 человек осталось, не считая опять же гражданских. Потому как при бандюках и девок хватало, а некоторые так и вовсе семейные были. Кроме моего трофейного егеря и кромцовского уазика, за рулем которого сидела коротко стриженная спортивного вида девица в перчатках без пальцев, в колонне были наш бардак, партизанский БТР-60, еще один БТР, но уже восьмидесятка, от Нахабинских. «И главное, новенький БАТ-2 и танк. Самый, что ни на есть бронетанк Т-72АВ с динамической защитой. Так что и натомет ему не так, чтобы очень страшен, особенно в лоб». «Откуда он у вас, кстати?» – спросил я у Игоря. «У вас же инженерная бригада». «Из контимировки ответил он. и много теперь, столько не надо, и девать некуда, дивизия целая, четыре полка. Вот и подогнали десяток, просто они им...» «Ну, ты сам видел, все больше по блокам». Мне и так затопливо башку оторвут». «Да ладно, меньше 20 верст», — отмахнулся я. «Кстати, как начнем? Кричать будем или сначала долбанем для внушительности?» «Да кто его знает?» — пожал он плечами и обратился к сидящему на башне командиру танка. «Зарифулин, как полагаешь?» «Хрен знает, товарищ маршал», — лениво отозвался тот. «Мне как скажете? Нам, татарам, один хрен, что иметь подтаскивать, что иметь их оттаскивать. Прикажете звездануть, мы со всей радостью...» «Не прикажете, боекомплект целее будет?» «Блин, польза от тебя!» – вздохнул Игорь. «А командование из-за твоей тут мозги ломай! Пленных не накроем!» «Да не должны!» – ответил я, разглядывая схему. «Их вот в этом доме держат, в цокольном этаже, человек тридцать там, говорят, Перекрытие бетонные, плиты. Да и не обязательно по этому дому лупить, вот в этот жахнуть, тут одни бандиты. А потом беседы беседовать и предложения предлагать. Игорян, ты трубу свою Ерихонскую не забыл?» «Матюгальник, что ли?» – переспросил он. «Взял, не секайся». «Ну хорошо, ты у нас самый красноречивый будешь, потом им всякое хорошее обещать». «А что обещать-то?» – спохватился он. «Что-нибудь? Жизнь и жрачку?» «Это где же?» – даже удивился он такому предложению. «А на торфе усмехнулся я. У нас его тоже до хрена, увидишь, кидать не перекидать – протянул он, «тогда нормально, справедливо даже». С последним утверждением и я был полностью согласен. Это была бы уже абсолютная справедливость. И не так быстро, как просто пристрелить. Вскоре Крамцов вышел на связь. Сообщил, что они взяли под прицел тылы трех домов, вытянувшихся в одну линию, и оттуда никто не смоется. Ну и отлично. «Ладно, выдвигаемся», — сказал я. Взревели в дизеля, колонна тронулась дальше. «Скрытность. Какая тут скрытность?» «Да и нечего нам таиться». Задергаются бандюганы и попадут под огонь партизан. Решат тихо посидеть, вдруг мимо пронесет. Тогда вообще все ясно. А свалить им уже не удастся. Поселок из самых дорогих. Не коттеджи, а самые настоящие виллы в средиземноморском стиле. В средней полосе России так и вовсе смотрится удивительно. По периметру поселок решетчатым забором обнесен. Сзади его лес подпирает. А вот заборы разные. У большинства просто решетка. А у последних домов настоящая стена, а не забор. С этим я сам знаком, проходил уже. У нас в поселке тоже поначалу заборы были решетчатые, что мне не нравилось. Ты у себя во дворе, и каждый проходящий глазеет. Живую изгородь в наших широтах быстро не вырастешь, а приватности дома все же хочется. И взялся я строить забор кирпичный, глухой. Все соседи, кроме армянина Рафика, чуть не в ярость пришли. Мол, всю красоту поселковую гублю на корню. Слушать я слушал, а забор строил. Ругань прекратилась. А затем еще один сосед такой же возвел. Потом еще один. И пошло. Вот и здесь, похоже, подобные процессы шли. Бандиты заняли те дома, что уже за забором. Может и зря, кстати, себе обзор сузили. И мертвые зоны образовались. Черт их знает, чем они руководствовались. Четыре дома, больших. По-настоящему так больших. У меня вроде и не маленький был. Но с этими ни в какое сравнение. Колонна шла по центральной улице поселка быстро, рыча моторами и лязгая сталью. Танк остановился, когда дома цели повернулись к нему под 45 градусов. Так две стены в прицеле. Останавливалась и другая броня, направляя пулеметы на окна, выбирая позиции там, где что-то еще ее могло прикрыть. Лишь один бат, лязгая траками и выпуская клубы солярного дыма, решительно направился к забору. Вроде и крепко все с виду, А оказалось достаточно того, чтобы инженерная машина всего лишь углом своего безразмерного, высоко поднятого ножа надавила, и стена начала с грохотом осыпаться. Бат прошел по всей длине забора, завалив его внутрь с грохотом и клубами пыли, открывая вид на просторные сады и выстроенные кучками машины. Затем он, не разворачиваясь, задом рванул назад, прикрываясь отвалом, как щитом от возможного обстрела. Хотя никто из домов не стрелял. «Правильно, что мы сюда в таком составе рванули. Вроде обычные дома, но со штурмом мы бы намаялись. Стены толстенные, со второго этажа можно держать, дворы под перекрестным огнем. На первом этаже сплошь решетки. За окнами, кстати, какое-то движение было». «Ну чего?» — спросил я Игоря. «Стрелять-то будем или где?» «У них в каком доме рации уточнил он. «Во втором слева, в левом пленные, в двух следующих ничего полезного». — Ладно, дай я так попробую, вдруг что ценное сломаем. — Давай, жалко, что ли, — кивнул я. Наш егерь прикрылся танком и обстрелом, и особо не опасались. И вызывать врага в громкоговоритель начали тоже, прикрываясь танком же. — Дорогие товарищи бандиты, — загласил Игорь, — прошу всего минутку вашего внимания. А ничего так, громко получилось. Даже эхо по поселку забегало вроде как. Или мне все же показалось. Я, значит, предлагаю вам сдаться. Всем сдавшимся гарантируем жизнь. На размышление 5 минут. Выходите из домов, кладете оружие на землю, потом ложитесь на середине дороги с руками на затылке. Затем после вас тоже должны сделать гражданские, но уже по моей команде. Если неохота выходить, то через 5 минут танк откроет огонь. Боекомплект 36 снарядов. Все сплошняком осколочно-фугасные, так что мало не покажется. Потом зачистим то, что останется шмелями. Шмелей у нас было мало, да их жаба бы задавила. Но можно и просто гранатами забросать. Выдержав небольшую драматическую паузу, Игорь добавил. Да, пленными не прикрывайтесь, мы не их освобождать приехали. Но хорошее к ним отношение зачтется. На ваших гражданских нам тоже положить с прибором. Так что надежд не питайте, не нужно. И еще... Если кто-то сумеет с нами посотрудничать в нужном нам деле, тот и вовсе будет отпущен. С оружием и на машине. Только это не для всех, а для самого шустрого, избранного, так сказать. Так что спешите думать. Все. Шоу закончено, время пошло. Примерно через две минуты послышалось несколько коротких очередей, после чего на связь вышел Крамцов. Пытались через окно уйти. Одного шибли второй может во дворе прятаться, не вижу его. Учтем. Через пять минут не произошло ничего. В окнах никто не показывался, стрельбы не было. Ну, как хотят, пожал плечами Игорь. Зарифулин, давай по второму этажу, вон то угловое окно, ага. Открыли рты, зажали уши. Танк тяжело бабахнул из пушки, выбросив фонтан огня метров на двадцать, наверное. Тяжеленная стальная махина качнулась на катках, даже назад сдвинулась. Сила. Уши все равно заложила. Дому досталось больше. Сразу из нескольких окон вместе с рамами вылетели клубы дыма и пыли, какие-то куски и осколки. И, кажется, выкинуло чье-то тело. А, сука. Навернули метку полным хавалом, заржал Игорь и схватился за мегафон. «Ну чего, надумали? Или продолжаем процедуры, а? До 10 считаю. Раз, два, три». На счет пять со второго этажа среднего дома кто-то начал размахивать с белой тряпкой. Мне показалось, что я еще и крики слышу, вроде даже женские. Похоже, что запаниковали мирные жители бандитской вольницы. Ты гля, прям картина! восхитился он. Герцог Рабинович по Хабински принимают сдачу бреды. Или чего-то там еще оставалось. Рабинович это, уточнил я. Ерехон, разве что, после того, как стенки попадали? А, точно, но бреда круче. Там все такие в штанах и приседают вежливо. Ты бредишь? Не, все пучком и снова в матюгальник. Эй, вы там! Хрен ли крыла свесили? Шевели подставками. Из дома выбежало сразу четверо шустро положивших автоматы на землю, скинувших разгрузки и затем улегшихся в рядок на середине дороги. Затем к ним еще двое присоединилось. А затем из самого дальнего дома по полоснула автоматная очередь, поднявшая фонтанчики пыли. Кто-то вскрикнул, и по тому дому немедленно замолотили пулеметы БТР, а заодно повернулась башня танка. Тяжко бабахнуло снова, простенок рядом с тем окном, из которого стреляли, исчез в облаке взрыва, а затем на его месте оказалась огромная дымящаяся дыра. А грамотно Зарифулин пальнул, так, чтобы стрелка каменюками там фарш перемолотила. Эх, хорошо воевать с танком, всегда бы так. Дальше все пошло проще. Второй выстрел обороняющиеся сочли аргументом достаточным. Сначала выбегали бандиты, укладываясь, где указано. Потом по одному перебегали дальше, где их уже вязали. Когда бандиты на дороге закончились, начали выходить гражданские. Тут уже по одному не получалось. Ломанулись сразу, толпой. Какие-то девки, орущие тетки, немолодые мужики. Пришлось стрелять над головами и под ноги. Подействовало. Толпа шарахнулась назад, ее сбили в компактный ком и погнали во двор соседнего дома, где усадили на землю и поставили караул. Намеренно злой и крикливой. Затем пошла зачистка, при которой убили одного, прятавшегося во дворе, за заросшей декоративным виноградом беседкой. В доме убили еще одного, пытавшегося стрелять. Подростка лет 14, мелкого и тощего, но явно уже в закосе под старших, с цепью на шее и даже с спартаками на руках. Засел в комнате, но его гранатами забросали. Все это время мы с Рабиновичем топтались за танком, прилежно выцеливая окна домов во избежание неприятностей. Но сами на правах командиров вперед не лезли. Да и смысла не было, без нас отлично справлялись. «Пошли к пленным», — доложил по радио прапорщик Коля. «Сейчас будем», — ответил я и махнул рукой Игорем. «Пошли глянем, кого они тут держали». Позже выяснилось, что рабов оказалось больше. 32 человека, преимущественно мужчины в возрасте до 50, сидели именно там, где указал допрошенный пленный. А еще шестерых обнаружили в подвале другого дома. Трех мужчин и трех женщин. Этих, оказывается, банда держала для бытовых нужд в роли обслуживающего персонала. Пока разбирались, подскочила еще группа из Нахабина, во главе с каким-то тощим капитаном, о котором Игорь сказал, что это особист бывший. С ним было еще с десяток бойцов на броне и пара Камазов, как оказалось, пленных вывозить. Тут я, признаться, на капитана наехал. «Какой вывозить? Вы чего?» — возмутился сходу. «В Ржев поедут, им там на торфе самое место. Операция ваша? Нет». «Тогда какого, простите, вы вот тут раскомандовались?» Капитан не впечатлился, ответил спокойно. «Показания снять надо?» И сам себе ответил. «Надо». «Обстановку уточнить надо?» «Надо». «Пленные у них наверняка из округи. Выяснить, кто откуда надо?» «Надо». «А на вашу халявную рабсилу не претендуем, сами сворачиваемся уже». «А, ну если так, — успокоился я, сообразив, что особист прав примерно процентов на 100. «Тут другой вопрос возникает», — заговорил капитан, глядя поочередно то на меня, то на Игоря, то на присоединившегося к нам Крамцова. «С бандитским мирником что делать планируете?» «А ничего», — хмыкнул я. «Обобрать, исходя из того, что у них все крадено и грабежом добыто, и можно здесь оставить хрен с ними. Чуть же жратвы и пару стволов на все стадо». Стволов, кстати, хватало, банда ими разжилась неплохо, равно как и боеприпасами. Тяжелого оружия почти не было, а вот стрелковки всякой, целый склад, который партизаны, как законные трофеи, грузили к себе. И машин было с полтора десятка, причем все такие, как надо для нынешнего времени. Их все же решили делить. Многовато получается для людей Крамцова, а золотятся. Пять штук за глаза, даже они согласились, все равно все не перегнать в пламя. «Вишь ты как!» — чуть скривился особист. «Как у вас просто!» «А у меня уже данные есть, что некоторые из измерника над пленными зверствовали особо». «Развлекались так. А остальные не препятствовали. С ними как?» «Торфа на всех хватит?» — вроде как спросил у меня Крамцов. «На всех, с крышкой, — уверенно ответил я. Там половина области торфяники». «А кого повезет, что поддел меня капитан?» «Следственные действия проводить надо, не только же из пушек стрелять». «А, ну да», — согласился с ним я. «Проводите, не вопрос. Просто попутно надо еще проблемку решить, так что проводить их будем вместе. Не возражаете?» Московская область, город Нахабино. Ранним утром мы выехали маленькой колонной в Ржев. Я сам сидел за рулем трофейного егеря. В салоне же уместилась и семья, и багаж. Настолько здоровенный джип получился из переделанного грузовика. Мега джип будет. Катил следом тойотовский пикап. За ним мой подфайндер, машина партизанов, которые на этот раз были только сам Сергей Крамцов и Леха. Остальные остались в Нахабино, но ну и все ОМОНовцы прекрасно разместились в то же изъятому у бандитов автобусе в Вепре с двумя пулеметными вертлюгами на крыше. Я же не зря сказал, что машины у банды Сухого были толковые. Нам, то есть нашей передовой базе автомародеров, достались еще два отличных укрепленных двухосных Урала и один Кунг на шасси КАМАЗ. Все вполне новое. Спешки с переездом семьи уже не было. Дети прекрасно себя чувствовали и в Нахабина благо территория была безопасна. Но погнали меня в дорогу показания пленных бандитов Сухого. Из того, что удалось узнать, выходило, что наличными силами нам никак было не справиться. Тем более, что к этому делу я не хотел подключать никого со стороны. Ни партизан Крамцова, ни нахабинских вояк. Потому что колено – проблема ржевская. Не путать в это дело никого не надо, не перепоручать никому. Был еще момент сомнительный. Передача рабов людям колено всегда происходила в новом маленьком анклаве на берегу Иваньковского водохранилища. А заправлял этим анклавом Валера зять, то есть тот самый зять бывшего большого человека братского, который спас Крамцова сотоварища от каких-то там проблем. Поэтому риск того, что информация уйдет, сохранялся бы. А мне этого совсем не хотелось, понятное дело. Правда, из разговора выяснилось, что крамцовская команда успела побывать в Васильевском муху, там, где у колена вся торфодобыча идет, и даже поразведывать и пострелять там немного, поэтому они оставались для нас кадрами ценными. Колонна дошла без приключений, быстро и гладко. После большого блока на границах Ржевского анклава совсем расслабились. Даже с женой болтали мы больше о пустяках, о том, что дом почти на берегу Волги, и что пляж близко. И о том, что будем делать с немаленьким, в сущности, участком в 30 соток, на котором этот самый дом расположился. Никогда огородничеством не увлекались, а вот сейчас так и подумаешь, не пора ли начинать. А вообще хорошо было в дороге. Вот так все один, их только во сне видишь, и вот, пожалуйста, жена рядом, руку протянуть и коснешься, сзади дети бесятся, коты пушистыми кучами дрыхнут поверх сумок с вещами, как черт его знает, как, что это ощущается, но ну, здорово, просто начинаешь в такие моменты понимать, что счастье штука очень простая, и оно очень близко, просто будь со своей семьей, вот как сейчас, например. Когда въехали в Ржев, я опасался, что моя насквозь московская семья морщится будет, но не учел того, что они прожили месяцы в стенах военного анклава, где за периметр шагу не ступишь. Поэтому само зрелище города, в котором по улице ходят люди, привело их в восторг. А пляж на берегу узкой в этом месте Волги, на котором целые толпы детей плескались в воде... Даже дом. Совсем маленький по сравнению с тем, что был у нас, показался им большим и просторным после деревянного домика в пламени. А про участок так и говорить нечего, у нас самих было в два раза меньше. Предысторию дома я все же решил не рассказывать. но ну его. жена у меня в таких делах мнительная, а тут действительно настоящий дом повешенного. Дальше началась обычная суета с разборкой вещей и растаскиванием их по комнатам. Две верхних комнаты отдали детям, одну старшему Юрке, вторую малышам. Сами же приспособили под спальню комнату внизу, примыкающую к гостиной. «А ничего так», — решила Маша, оглядевшись. «Жить можно, только кровать дурацкая, старперовская, из двух одиночных». «Это точно. Не наша легендарная кованая, которая от самых сильных воздействий ни единого скрипа не издавала. Надо что-то с этим делать. В принципе, я даже знаю, что». «Ладно, счастье мое, устраивайтесь. Мне по делам надо, к местной власти», — сказал я после того, как более или менее устроились. Так, вот деньги местные. Я выгреб из кармана почти все, что там было. Можете пообедать в городе, тут нормально кормят. Или на базар заехать. Магазинов еще нет толком. Временное удостоверение тебе выписали уже, так что проблем с постами не будет. Санек скоро подъедет, он отвезет, а ты маршруты запоминай. А ты надолго, спросила жена чуть с подозрением, с тобой можно? Со мной ты со скуки помрешь, там совещанка будет, отмазался я. На вечером баньку растопим, попаримся, ну, сама понимаешь. «Ладно, давай разберусь, — решительно сказала она. Ключ от Ниссана где, кстати? Я за ним следом проедусь, так лучше запоминаю». У двери на тумбочку выложил. Вот они, привычки домашние вернулись. Всегда так зашел в дом и все из карманов выложил в прихожей. А потом в прихожей же и нашел, когда уходить надо. Санька я прикомандировал к семье. А то они ничего тут пока не знают, поэтому покатил в администрацию сам на пикапчике. Хороший пикап, кстати, приятный, мне нравится. Тот, кто его окончательно до ума доводил, дело знал туго. Все в меру, ничего лишнего, и при этом по делу. Блок на въезде в город, остановили. Я не Серж, меня в лицо еще не узнают. Пока документы проверяли, осмотрелся. Да, действительно, вокруг всего города забор тянут, похоже. Нарезали рельсов, вкапывают вертикально, и между ними натягивают частыми рядами колючую проволоку. И дорожка накатанная видна изнутри, значит периметры еще и патрулировать будут. Все правильно, мало ли какая тварь к городу даже в этих глухих местах припереться может. Старший поста козырнул, вернул документы, шлагбаум поднялся. Потянулись улицы, по которым и люди ходили, и машины ездили. Не так чисто и благостно, как в Мюйдене, но и того ощущения тесноты нет. Вместо улочек между каменными стенами домов широченные улицы, пусть и грязноватые, А местами так и без тротуаров.